Глава 10. Седой древности египет с востока и запада защищали непроходимые пустыни. и Лежавшая в долине Нила страна была практически недосягаема для остального мира. Тогда к нашим границам приближались лишь бедуины, что пересекали западные пески на верблюдах. Теперь же целые армии могли подойти к нашим восточным границам из Сирии. Египет стал частью большого мира. Если когда-то он существовал сам по себе, то теперь Все крупные события в чужих землях непосредственно влияли на нас. Именно поэтому первый кризис, возникший во время моего царствования, зародился вовсе не в Египте. Причиной его явились проклятые парфяне. Они совершали набеги на Сирию, что была римской провинцией. И тамошний наместник Кальпурний Бибул решил отозвать римские легионы из Египта, объединить их со своими войсками и использовать против парфея. Он поручил это своим сыновьям, отдав размещенные у нас легионы под их командование. Однако солдаты, обжившиеся в Египте, не захотели уходить. Разгорелся мятеж, сыновья наместника были схвачены и убиты бунтовщиками. Солдаты ликовали, как глупцы, не видящие дальше собственного носа. Вместе с ними веселились и граждане Александрии, поскольку любой акт неповиновения Рима приводил их в состояние радостного возбуждения – Более всех торжествовали Патин и его приспешники. Как же, ведь ветерему нанесён удар, пусть даже в виде убийства мирных послов. События вынудили меня созвать совет. Я уже восседала на троне, когда члены его вошли в зал, подталкивая перед собой Птолемея, словно заложника. «Мой брат займёт место здесь, рядом со мной», проговорила я, указав на второй трон. Я подумала, что полезно хоть ненадолго отделить его от этой своры. «А вы садитесь здесь». Им всем, включая приглашенного мною Мордиана, предстояло сидеть на общей скамье, правда, с украшенной драгоценными камнями. Стоял чудесный ясный день. На волнах гавани мягко покачивался флот. «Вы знаете, с какой цели созван этот совет?» — сказал я. «Сыновья римского наместника Сирия, посланные возглавить легионы, убиты взбунтовавшимися солдатами». «Мы тут ни при чем!» — выкрикнул Птолемей. «Сами римляне! Римляне убили!» «Это не наше дело!» Патин самодовольно кивнул. «Вот, значит, как ты наставляешь юного царя!» Возмутилась я. Птолемея извиняет его юность, но если ты сам так считаешь, что разум у тебя ребяческий, и ты не имеешь права участвовать ни в каком совете, даже если речь идёт об аслином навозе!» Улыбка сошла с его физиономии. «Вот и хорошо!» «Эгионеры не желают покидать Египет!» сказал Патин. Они обосновались здесь, женились, завели детей». «Иными словами, они уже не солдаты, а гражданские люди», — уточнила я. «Раз так, мы в них не нуждаемся. Исполнять свои обязанности они уже не могут. А гражданского населения нам и без них хватает. В Александрии миллион горожан». Я выдержала паузу, обвела их взглядом и заявила. «Вы должны задержать убийц и выдать их Бибулу». «Нет», — воскликнул Феодот. «Это значило бы признать его нашим господином. Египет — независимая страна». «Настоящая независимость подразумевает еще и выполнение законов, принятых в цивилизованном мире», — возразила я. «Показать, что власть контролирует положение в стране и способна исправлять ошибки — признак силы, а не слабости». «Правда в том», — усмехнулся Патин, «что ты боишься римлян, поэтому ты склоняешься перед ними унижаешь себя». «Как смеет он говорить это? Я перед кем-то склоняюсь? Я унижаю себя?» «Это ты унижаешь Египет, выставляя нас укрывателями преступников», промолвила я, оправившись от возмущения. «Вижу, ты совсем не любишь свою страну». «Да я люблю Египет больше, чем ты можешь вообразить!» «Ну так послушай Египту. Найди убийц, приведи ко мне. Если у тебя нет желания посылать их бибуло «Я сделаю это от своего имени». Я посмотрел на брата. «Хочешь что-нибудь сказать?» Он покачал головой. «Хорошо, Патин, приказ тебе ясен». Рослый евнух сидел неподвижно, как каменная статуя в храме. На совете я вела себя уверенно, но когда все разошлись, вдруг засомневалась. С одной стороны, мое решение было законным и справедливым. Однако, разумно ли оно с политической точки зрения?» Скорее всего, это оттолкнет от меня большую часть населения Александрии. Впрочем, оскорбление римлян навлечет на нас куда более грозную опасность, чем недовольство или даже бунт. Рим никогда не забывал, не прощал обид. И оказалось в ситуации, когда удобного выхода просто не было. Убийцы, трое обычных с виду людей, были схвачены и припровождены к Бибулу. Римский магистрат удивил нас тем, что поступил в строжайшем соответствии с законом. Речь шла об убийстве сыновей Бибула, однако он заявил, что не имеет права карать убийц, подлежащих суду Сената. Пусть торжествует правосудие, а не кровная месть. О, римский закон, попади мне в руки убийца моих детей. Я позабыла бы про все законы на свете, кроме извечного права матери, мстить за кровь ее чада. Законы хороши до поры, однако они несовершенны и не заменят собой справедливость. Греческие боги знают об этом больше, чем римское право. История с Бибулом вызвала в народе сильное возмущение и настроила всех против меня, поэтому я почти убедила себя в том, что убийство — провокация патина. Я знаю, что на самом деле это не так, но ответь Исида, боги благоприятствовали ему. Теперь люди говорили, что я Лиза Блюд, карабыня Рима и истинная дочь своего отца, потерявшего престол как раз из-за пресмыкательства перед иноземцами. «Гнать её прочь, долой!» А в скором времени в Египет прибыл сын панпея с просьбой предоставить войска и провизию для предстоящей войны с Цезарем. Нам пришлось согласиться, и в результате сотни наших солдат на 60 кораблях отправились сражаться за чужие интересы. Помпея и его сторонники были изгнаны из Италии пресловутым Цезарем, действовавшим без оглядки на Сенат, так словно он повелевал своей судьбой. Говорили, что он удачливее всех, что его главное оружие — скорость и неожиданность, что он всегда обрушивается на врагов раньше, чем те успевают понять, кто против них выступил. Говорили, что он преодолевает сотню миль в день, нанося молниеносные удары. Здесь я позволю себе опровергнуть некоторые клеветнические измышления. Их стали распространять в мой адрес позднее с подачи Октавиана. Это он распустил слухи о том, будто бы во время посещения Помпеем-младшим Александрии Мы с ним стали любовниками. Я встречалась с ним. Я устраивала для него пиры и с гордостью показывала ему город. Но он ни разу не коснулся моей руки. Такой поступок нарушил бы правила этикета. Я была девственницей и хранила свое тело мудрее, как Афина. К тому же Помпей не отличался привлекательностью. Кроме совета и народа против меня выступил сам Нил. При последнем разливе вода не поднялась до требуемого уровня что означало неизбежный голод. Наши учёные разработали точную схему соответствия подъёма воды и видов на урожай, и критический уровень назывался «локоть смерти». В тот год воды Великой реки не поднялись выше роковой черты. Над разливом рек властны лишь боги, однако виноватыми обычно оказываются правители. Я приказал раздавать зерновые пайки старых запасов, но вышло так, как всегда бывает в подобных случаях. Народу хлеба не хватало, Зато его было достаточно у спекулянтов. Люди умирали с голоду. В Александрии начались бунты. В сельской местности возникла угроза восстаний. Чем выше по нилу, тем сильнее проявлялось недовольство. Жители Верхнего Египта находились далеко от столицы и никогда не имели тесной связи с государством Птолемеев. Теперь же они и вовсе начинали думать об отделении. Примерно в то же время умер священный бык Гермонтиса и надлежал найти ему преемника. Эта замена осуществлялась путём сложной церемонии, разработанной до мелочей, в ходе которой нового священного быка приповождали Панилу к храму, где ему предстояло обитать. В древности подобные водные процессии возглавляли фараона, но ни один из птолемеев никогда в таком обряде не участвовал. Между тем, Гермонтис, лежавший в нескольких милях вверх по течению от отфив, был одним из очагов брожения и я сочла политически целесообразным принять участие в церемонии. С одной стороны, это позволяло на время удалиться от интриг двора, а с другой сулила надежда на укрепление моей позиции и, может быть, умиротворение беспокойных областей. Царскую ладью приготовили, и я отправилась в путь. Я с нетерпением ожидал путешествия. По моим расчётам, оно должно было продлиться дней десять. Сидя под навесом на корме ладьи, я наблюдала за проплывавшими мимо землями, Чем выше мы поднимались, мимо пирамид, мимо Мемфиса с его поблескивавшими в лучах солнца белыми стенами, тем заметнее становились последствия обмеления Нила. Его берега по-прежнему окаймляли зеленые пальмовые рощи и поля с красно-черной почвой. Стояли те же глинобитные хижины, ослики вращали те же колеса. Полоса земли, непосредственно примыкавшая к реке, с виду почти не изменилась, но стала уже плодородным берегам подступали золотистые, порой пепельно-белые пески, над ними возвышались обожженные солнцем каменистые утесы. Ширина зеленой прибрежной полосы разнилась, от неполной мили до 10 миль, однако эта зона жизни всегда оставалась в пределах поля зрения, а позади брала своя мертвая пустыня. Ночь наступала мгновенно. Стоило рыжему шару солнца погрузиться в обмелевший нел окрасив его на миг кровавым багрянцем, Как приходила чернильная тьма, и на небосводе высыпали миллионы звёзд. Вместе с тьмой наступала тишина, и, несмотря на разгар лета, разливалась прохлада. Через три дня после Мемфиса мы проплыли мимо каменного города. На мой вопрос, что это за место, капитан сердито проворчал. «Город фараон-отступника. Да забудется навеки его проклятое имя». Я, однако, его имя помнила. Эхнатон. Правда, известным мне о нем было немного. Он пытался распространить новую религию, основанную на почитании единого бога Атона. Жрецы Омона в Фивах постарались вытравить память об Эхнатоне. И теперь мы смотрели на развалины, все, что осталось от фараона и его замысла. Я могла лишь порадоваться тому, что мои венценосные предки никогда не пытались раздавить или принизить какую-либо религию, так же, как и навязывать кому-то свою». Птолемеи, в, в том числе и мой отец, не скупились на строительство в Верхнем Египте храмов старым богам, и мы можем гордиться тем, что оставили о себе замечательную память такие знаменитые храмы, как святилище в Этфу, Эсни и Ком-Омба. Вскоре после того, как заброшенный город злосчастного фараона остался позади, мы проплыли мимо расположенных на восточном берегу алибастровых карьеров Хатнуба, откуда родом большая часть наших сосудов для мастик и благовоний. Два дня спустя мы миновали последний греческий аванпост на Ниле, город, основанный первым Птолемеем в четырехстах милях от Александрии. Дальше иностранное влияние теряло силу. На девятый день нашего путешествия мы достигли места, где Нил совершал резкий поворот и поплыли на восток. Близ самого локтя излучины у города Дендера – Высился храм Хатер, богиня любви. Это недавнее сооружение. Его достраивали по велению моего отца. Правда, с воды разглядела лишь поднимавшаяся над бурой стеной из глинобитного кирпича резные колонны и пожалела, что из-за нехватки времени не могу остановиться и осмотреть святыню. У следующего изгиба Нила, там, где река снова поворачивала на запад, стоял городок Копт, известный мне в силу своего важного торгового значения. Здесь, где Нил ближе всего подходил к Красному морю, лежали маршруты верблюжьих караванов, направлявшихся к портам за товарами из страны Пунт и Аравии. Мой отец был сильно заинтересован в этом торговом пути. Он считал, что Египту следовало смириться с торговой гегемонией Рима в Средиземноморье и усиленно развивать торговлю с Востоком и Индией. Предыдущие Птолемеи основали на побережье Красного моря ряд городов, получивших имена их цариц. Креопатрис, Арсеноя, Береника. Береника — самый южный город, он долгое время служил пунктом паромной переправы пойманных в Африке слонов. Однако в последнее время торговля слонами приходила в упадок, поскольку они уже не обеспечивали, как прежде, решающего перевеса на поле боя. Юлий Цезарь разработал тактику борьбы против этих гигантов, и они уже не внушали ужас одним своим видом. «Юлий Цезарь. Я невольно задумалась об этом человеке, поражавшем своей неистощимой изобретательностью в области военного дела. Взять тех же слонов? Почему никто до него не догадался использовать их слабые места? Оказалось, что под градом камней и метательных снарядов животные впадают в панику, поворачиваются обращаются в бегство, топча свои же войска». Столетиями слоны считались самым грозным оружием, но цезарь, похоже, покончился господством на полях сражений. Как Помпей победит такого воина? Я жалела, что нам пришлось выступить на его стороне, ибо это могло обернуться для Египта большой бедой. Миновал еще день, и мы добрались до Афиф с их циклопическими храмами. Этот город был оплотом древних верований, А жрецы здешних храмов ОМОНа по-прежнему имели огромное влияние на местных жителей. Птолемей IV столкнулся здесь с сопротивлением туземной династии. В конечном счёте он сумел установить контроль над февами, но это стоило ему утраты других, по большей части заморских, владений Египта, вернуть которые так и не удалось. Жрецы и храмовые служители выстроились на спускавшихся к воде ступенях и приветствовали проплывающий караван за унывным пением священных гимнов. На фоне огромных зданий их фигурки казались крохотными, над водой витал аромат курившихся благовоний. На другом берегу Нила, напротив Фив, простиралась безжизненная земля, где среди камней были высечены гробницы фараонов. Именно здесь находился погребальный храм великой царицы Хадшипсуд. Совокупность террас, уступов и ниш — вырубленных в монолитном утёсе. Некогда святилища украшали фонтаны и миртовые деревья, но время обратило в пыль всё, кроме сухого, как кость камня. Неподалёку стояли великие погребальные храмы Рамзеса II и Рамзеса III, а также колоссы Аминхотепа III, сидящие статуи около сорока локтей в высоту. Однако жрецы, призванные совершать поминальные службы, Давно умерли, как и древние владыки. В этом царстве смерти ничего не происходило. И заброшенные святилища, как и выбеленные к временем кости, впитывали в себя жар пустыни. Чуть дальше, на западном берегу Нила, показался Гермонтис. Конечный пункт нашего путешествия. В отличие от Мемфиса или Фиф, в этом маленьком городке не было ничего примечательного. Лишь храм, где обитал священный бык, воплощение самого Амуна, до подземной катакомбы. Там хранились мумифицированные останки его предшественников. Когда мы подплывали жители городка во главе с бритоголовыми жрецами в белых полотняных одеяниях, высыпали к берегу. На их лицах было написано нетерпеливое любопытство. «Неужели это действительно царица?» — думали они. «Позволено ли нам к ней приблизиться? Правда ли, что она богиня?» «Ваше Величество!» — возгласил старейший жрец. «Священный бык радуется тому, что вы собственной персоной соблаговолили прибыть для участия в церемонии при его в храм». Быков я не любила, но в данном случае сама радовалась тому, что приняла решение приехать. После смерти прежнего воплощения божества, нового священного быка, согласно приметам, искали повсюду вдоль берегов Нила. Однако нашли к величайшему восторгу его хозяина — Не так уж далеко. Теперь предстояло погрузить это животное, как положено серо-коричневое с белыми рогами и белым хвостом, на специально построенную баржу, стоявшую у причала в нескольких милях выше по течению, возле места, где его отыскали. Быка уже обредили в венец из золота и ляпи с лазури с сеткой на морде, чтобы отгонять мух. Украсили цветочными гирляндами, а копыта как я приметила, когда его заводили посходним на палбу, выкрасили в красный цвет». Новоявленный бог выглядел внушительно и величественно. И я надеялась, что впереди его ждёт безмятежная этой жизни при храме и множество коров, готовых удовлетворять его желания. Разумеется, порой его будут отвлекать на нудные церемонии, но тут уж ничего не поделаешь. От обременительных обязанностей не избавленные боги. Вёсла с окованными серебром лопастями вспыхивали в солнечном свете, разбрасывая серебристые брызги». Ладья, покачиваясь, плыла к святилище, унося мирно стоявшего на палубе быка навстречу его судьбе. Как и подобало, прибытие бога в святилище сопровождалось торжествами. Жрецы устраивали пиры для собравшихся со всей округи людей. Такой праздник случался нечасто, ибо быки при храме живут, как правило, долго, лет по двадцать. Для меня и моих сопровождающих верховный жрец задал особый пир. Нас угостили дарами этой земли. Луком-пореем, чесноком, чечевицей, горохом, шпинатом, салатом и морковью. Подали козлятину, баранину и мясо диких животных, газели и горных козлов. Говядины из почтения к священному быку на столе не было. «Мы запишем всё на священной таблице, дабы вославить царицу, почтившую нас своим посещением», — возгласил верховный жрец. «Пока люди умеют читать твое благочестивое паломничество» не изгладится из памяти. Мне подали блюда с овощами, политыми маслом дерева бак и приправленными пряными травами. «У вас изобильный стол», — заметила я. «Как вам удалось собрать только снеги, что хватило не только нам, но и всему множеству празднующих?» Он удрученно опустил глаза. «Должен, сожалением, признаться, вашему величеству, что нам было непросто. Урожай нынче скудный. В этом году Нил не облагодетельствовал нас своей щедростью. «Ты видел, на каком уровне над водой находятся причалы? Обычно лодки пристают прямо к ним, а теперь требуется лестница, чтобы зайти на пристань». «И как же вы справляетесь с этой напастью?» «Голода пока нет. Мы молимся и уповаем на то, что сумеем пережить трудные времена и дождаться нового разлива Нила». Хотя от Нубии нас отделял трехдневный путь, я заметила среди присутствующих, как слуг, так и жрецов, «Немало темнокожих нубийцев». «О да», — промолвил жрец, когда я обратил на это внимание. «Уроженцы нубии часто избирают духовное поприще. Их привлекает храмовая служба, и они исполнены верой, так что мы всегда рады их приветить». За столом мне прислуживала тоже нубийка, рослая женщина, двигавшаяся столь грациозно, что её можно было принять за обученную танцовщицу. Когда я высказала своё предположение, наш хозяин покачал головой. «Нет, это её естественная манера. Таковы и нубийцы. гибкость и изящество характерны для каждого их движения. Ставят ли они блюда на стол или просто поворачивают голову? Чувство телесного достоинства, присущее им от рождения». «Как тебя зовут?» Спросила я женщину, заворожённая грацией её движений. «Ирос, царица», — ответила она и, увидев в моих глазах недоумение, пояснила. «То есть эйрос, шерсть из-за моих волос». По-гречески она говорила отменно. Интересно, где ей удалось так выучить язык? Должно быть, она из образованной семьи. Училась в фивах или гермонтисе. При этом её густые курчавые волосы, подрезанные с боков в нубийском стиле, и впрямь походили на шерсть. «Я сделаю всё, что от меня зависит, для увлечения урожаев», — пообещала я верховному жрецу. «Я знаю, что требуется углубление растительных каналов. Они засорены илом». «Я исправляю это». «Я каждый день буду молиться о том, чтобы всё получилось», — сказал жрец вслух. «Я догадалась, что на самом деле он подумал, я каждый день буду молиться о том, чтобы ты осталась на троне и смогла выполнить обещание». После церемонии, продлившейся сутки без перерыва, мы отдохнули в примыкавшем к храму дворце. Я уже собиралась отправиться в обратный путь, когда ко мне прибыл гонец, ухитрившийся вдвое сократить время в пути, плывя одновременно под веслами и под парусом. Он привез пугающую новость. Регенский совет от имени Птолемея XIII захватил власть и объявил меня незложенной. Враги использовали мое отсутствие. Для меня это стало тяжелым ударом. Едва успев вкусить высшей власти, я уже лишилась ее. Такое трудно было поверить. Как они осмелились». «Не жаль, что я сообщаю столь мрачную весть», — сказал гонец «Но правда лучше неведение, и тебе лучше услышать её от друзей до того, как о случившемся объявят официально на всю страну. Это даст тебе возможность обдумать план действий». «Да, план действий. Пусть не надеются, что я покорно подчинюсь узурпаторам. Этого не будет». Спокойно поблагодарив вестника, я попросила его подождать, позвала Иросс, Её отдали мне во на время нашего краткого визита и велела принести гонцу воды для умывания и вина, что подкрепить силы. Но Бейка грациозным жестом пригласила его в соседнее помещение, а я подошла к окну. Снаружи солнечные лучи уже проникли сквозь висевшую над рекой золотистую рассветную дымку и вызолотили прибрежный тростник. На воде, покачиваясь, поджидала царская ладья. Я устроилась на подоконнике, глубоко вздохнула и задумалась, что же мне делать. Я находилась в Верхнем Египте, области, традиционно настроенной против властей в Александрии. Однако я, кажется, смогла завоевать расположение местных жителей. Не попытаться ли мне поднять здесь армию? Лучшие воины родом как раз из этих краев, в том числе и сам Ахилла. Но чем им заплатить? Никаких денег у меня с собой не было». Узурпаторы в Александрии держали теперь под контролем и казну, и македонскую придворную гвардию, и египетскую армию. И не на что снарядить здесь войско, не говоря уж о том, чтобы его обучить. Популярность и любовь народа, конечно, радуют, но в военном отношении от них толку мало. Попытка вернуться к власти на столь зыбкой основе не принесет ничего, кроме кровопролития. Эти мысли промелькнули в моей голове так быстро, что я поразилась за пару вздохов. Я ухватилась за подоконник. «Царица!» Послышался легко узнаваемый голос Мордиана, тихий, высокий, но, слава богам, невизгливый. С наступлением соответствующего возраста его голос окреп и не стал противным, как у многих кастратов. «Ты ведь знаешь, что наедине можно, как раньше, называть меня по имени», сказала я, не оборачиваясь. «Клеопатра!» Он выговорил мое имя так, словно эти звуки ласкали его слух. «Что нам теперь делать?» Он помолчал и добавил, «Могу сказать одно, сдаваться нельзя». «Об этом и речи не идёт». Промолвила я и повернулась к нему. «Я не стану рассуждать об измене, к этому мне не привыкать. Я выросла в море измены, обманы и предательства, как окунь в Ниле. Я чувствую себя в родной стихии, и я не утону». «Но что мы будем делать? В практическом плане. Наша принципиальная позиция ясна, но... Какой конкретно образ действия мы изберём? Терпение, мардиан Я узнала о случившемся всего пять минут назад. Дай мне подумать. Именно тогда я обратилась к тебе, Исида, с мольбой о помощи. С просьбой очистить мою голову от гнева, тщеславия и обиды, дабы я могла трезво и непредвзято рассмотреть сложившееся положение и принять решение в соответствии с твоей божественной волей. Люди, особенно в затруднительном положении, Зачастую теряют голову, хватаются то за один придуманный выход, то за другой. Мечутся и окончательно сбиваются с пути. Чтобы не допустить этого, я собрала всю свою волю, жала в руке твое серебряное изображение, которое всегда носила на шее, и застыла в молчании. Шло время. Я почувствовала, хотя мои глаза были закрыты, что солнце поднялось выше, его лучи уже начали проникать в комнату. Дворец и храм пробуждались. С внутреннего двора доносились голоса служителей. Жрецы, затянув гимн, двинулись к стойлу быка, чтобы совершить положенный ритуал. Я ждала. А потом на меня снизошло озарение. Ты явилась и благодатным прикосновением избавила меня от растерянности и страха. Я твоя дочь, твое воплощение, и мне суждено править. Дабы вернуть власть, я должна покинуть Египет и отправиться в город Ашкелон, в Газе. Освобождённый от власти иудеи, моим дедом и пользовавшийся благоволением моего отца. Его жители поддержат меня, и я смогу заручиться поддержкой Набатеи, соседнего арабского царства. Кроме того, оттуда рукой подать до римской провинции Сирия, где ко мне тоже относятся хорошо, поскольку в своё время я пошла навстречу Бибулу. Так там и быть. «Мы отправимся в Газу», — сказала я Мардиану. Он очень удивился. «Покинем Египет?» «Так поступали и раньше. Я не первый из Птолемеев, кому приходилось бежать и искать помощи за границей, чтобы вернуться к власти. Сейчас это наилучшее решение, особенно с учетом того, что в Египте голод, а все ресурсы в руках наших врагов. Ашкелон для нас предпочтительнее». «Может быть», — согласился Мардиан и сразу перевел разговор в деловую плоскость. «Но как мы туда попадем?» В нашем распоряжении царская ладья. Огромное судно, видное издалека, его ни с чем не спутаешь. Враги не станут искать нас на Ниле. Они удовлетворены тем, что захватили Александрию, и пока они её удерживают, власть в их руках. Ну что ж, придётся изгнать их оттуда. Мы должны атаковать. Вижу, ты не зря ходила в усыпальницу Александра. Его уроки тобой усвоены. Конечно, улыбнулся я. Мы вдвое ускорим плавание, посадив на весла дополнительных гребцов, спустимся вниз по течению, а потом оставим ладью и последуем вдоль старого канала Нехо Красному морю и Горьким озёрам. То есть не воспользуемся обычной дорогой между Египтом и Газой, проходящей вдоль побережья? Совершенно верно. Ведь её наверняка охраняют у крепости Пелузей. А мы проскользнём за их спинами. Время пока на нашей стороне. Официальное известие о смене власти достигнет Фиф или Гермонтиса лишь через несколько дней, мы к тому времени уже будем в пути. Правда, как оказалось, известие распространяется не только обычными способами. Верховный жрец немало удивил нас. Он явился с посохом в руке и сообщил, что видел сон, согласно которому в Египет пришло некое зло. И он считает своим долгом предупредить меня об этом. «Твой сон правдив» промолвила я, а потом рассказала о гонце и наших новостях. Поэтому, во избежание лишних сложностей, мы отбудем как можно скорее. Ну, на одну ночь вы можете задержаться, ничего не опасаясь, заверил он, и мы приняли его предложение. Отдохнуть нам действительно не помешало бы. После ритуальных вечерних жертвоприношений новому быку и Амоно, жрец благословил меня и мой двор. Напоследок он сказал: В качестве прощального дара я отдаю тебе часть того, что составляет плоть нашей земли. Служанка Ирос отправится с тобой. Мы все любим ее, стало быть. Это можно рассматривать как жертвоприношение богини. Пусть Ирос станет живым напоминанием о нашей земле. К тому же... Он улыбнулся. Такая жертва не в пример полезнее, чем хвалебные стихи о жерелье или коза. «Мне этот дар был особенно приятен, ибо я уже успела привязаться к нубийке. На следующее утро, когда меня с почестями провожали к лодке, жрец вложил мне в руку папирус. «Ты должна знать, что враги начали действовать», — промолвил он. Я развернула свиток и прочла его. То был направленный в Верхний Египет приказ Совета регентов. Он предписывал направить все имеющиеся запасы зерна и провизии в Александрию, и категорически, по страхам смерти, запрещал снабжать съестными припасами кого бы то ни было, под каким бы то ни было предлогом. Мои враги вздумали уморить нас голодом. Я рассмеялась и порвала депешу в клочья. Эти самонадеянные глупцы просчитались, в газе им до меня не дотянуться. А когда мы выбьем их из Александрии, я устрою пиршество и прикажу подать ту снять, что они прибрали к рукам». «Да, я и мои сторонники будем семь вечеров подряд объедаться финиками, фигами, арбузами, лепёшками, редисом, огурцами, утятиной и гусятиной. Непритязательная пища, выхваченная из жадной пасти врага, доставляет больше удовольствия, чем самые изысканные яства. Следуя вниз по реке, мы не встретили никаких препятствий. Грибцам, конечно, пришлось попотеть, ибо течение было вялым. А нам требовалось двигаться как можно быстрее. Однако народ на берегу встречал нас дружелюбно». Новости распространялись быстрее, чем можно было подумать, и люди уже знали о перевороте в Александрии. Тем не менее, они открыто выражали мне свою преданность и желали удачи. Когда на виду показались монументальные обелиски священного Гелиополиса, мы приблизились к Дель-Тенила, где полосы прибрежной зелени были шире. Вскоре священная река разделилась на рукава, и по самому восточному из них, Пелузийскому, Мы направились на встречу восходящему солнцу. Эта часть Египта, более всех прочих, подверглась внеземному влиянию, ибо на протяжении тысячелетий неоднократно заселялась пришлыми народами. В давние времена здесь жили израильтяне, после них пришли гиксосы. Проделав некоторый путь, мы увидели на восточном берегу остатки старинного канала. Вход в него, как в древности, преграждал каменный шлюз но он никем не охранялся, поскольку канал давно высох и зарос тростником. Здесь нам предстояло оставить ладью и передвигаться дальше по высохшему руслу на верблюдах или ослах, кое-где были видны лужи или мелкие застойные озерца, всё, что осталось от некогда оживлённого водного пути. На какой-то момент я почувствовала трепет перед грандиозностью моей задачи поддерживать существование страны, где всё прогнило, заплесневело, заросло сорняками, впало в упадок и нуждалось в обновлении или на худой конец приостановке процесса разрушения. Для этого требовались люди и деньги. Именно подобная рутина, а не военные нападения выпивают из правителя все соки и отправляют его в мир иной, а в памяти людской он не оставляет ничего примечательного. Кому понравится, если его единственной эпитафией будет царь такой-то, содержавший каналы в чистоте А между тем необходимо не просто поддерживать их в чистоте, но делать это постоянно, как нечто само собой разумеющееся, преследуя при этом иные цели, великие и славные. Канал следовал естественному руслу, а мы двигались вдоль его края. Было время, когда здешний край отличался плодородием, и местами еще можно было разглядеть остатки межей, разграничивавших поля. Но когда исчезла вода, исчезли и урожаи, А к тропе подступала каменистая пустошь с редкой чахлой растительностью. Канал протяженностью 50 миль соединял Нил с озером Тимсах, одним из горьких озер, питавших Красное море. Ближайший порт носил мое имя Клеопатрис, но он лежал возле так называемой «порченой гавани», обмелевшей и заросшей. «Это недалеко от того места, где мы будем переправляться», сказал командир моей стражи. «При благоприятном ветре Тростниковое море вполне можно перейти в брод «Как тот легендарный египтянин, что возглавил иудеев?» — спросил Мордиан. «Воин его не понял». «Не знаю, кого ты имеешь в виду», — сказал он. «Эта приправа известна с древних времен, правда, она коварна, и надо все время смотреть под ноги». «Я говорил о Моисее», — пояснил Мордиан. «В книге, где собраны иудейские предания, написано, что он увел народ Израиля из Египта». Но само имя Моисея египетское. Оно имеет какое-то отношение к Тутмосу. Воинского командира это не заинтересовало. «Когда мы доберемся до Тростникового моря, нужно будет остановиться и проверить уровень воды», — продолжил он. А вот в истории про Моисея не унимался Мордиан. Говорится, будто там было так глубоко, что вся армия потонула. «Уровень воды колеблется, бывает и глубоко», — признал воин. Давайте молиться о том, чтобы сегодня оказалось не так, как в те времена. Издалека уже можно было видеть поблескивавшую воду, темно-голубой оттенок, который говорил о застойности и насыщенности горькими солями. Даже камыши и тенов застойных водоемов не те, что в чистой пресной проточной воде. Когда мы добрались до берегов, я почувствовала тошнотворный запах гнили и разложения. Вокруг камышовых стеблей расплывались маслянистые кольца, поблескивавшие на солнце. Правда, жизнь была и здесь. В камышах щебетали птицы, перелетая со стебля на стебель. «Можно идти!» С воодушевлением объявил командир, получив донесение своих разведчиков. «Проводники покажут безопасный путь. Мы наймем тростниковые лодки, а животных проведем налегке, без и вьюков». Так и сделали. Я переправилась в утлые папирусные лодчонки, куда постоянно просачивалась вонючая вода. Лодка с трудом протискивалась сквозь заросли тростника, хлеставшего нас по рукам и лицам. Но хуже всего была вонь. Растревоженная нашим продвижением вода, пузырясь и булькая, испускала столь смрадные газы, что меня чуть не вывернула наизнанку. А когда лодка качнулась, я, чтобы сохранить равновесие, ухватилась за стебель, на ладонь налипла маслянистая жижа, смешанная с солью. Неудивительно, что песчаный противоположный берег показался нам таким красивым и чистым, какой только можно себе представить. Переправа растянулась всего-то на пару миль, но то были самые неприятные из множества миль, пройденных нами под египетским солнцем. Преодолев без происшествий оставшиеся 35 миль по пустыне, мы вышли к Средиземному морю. Его ярко-голубые воды были подобны небу, а белые пенистые гребни волн словно отражали плывущие по небу белые облака. Наш путь лежал вдоль побережья, хотя мы по-прежнему старались держаться подальше от оживленной караванной дороги. До газы бывшей земли Филистимлен удалось добраться без труда. В богатом городе Ашкелоне я встретила радушный прием и нашла сторонников, готовых вооружиться и выступить против узурпаторов. Вскоре повсюду распространилось известие о том, что царица клеопатра собирает армию.